Негромко спросила Каптолина Алексеевна. Что с вами, Анатолий Амосович? Глава двенадцатая. По-прежнему старательно просеивался сквозь невидимые тучи дождь. Деревня, убаюкавшись, спала. Утомленные непогодью собаки молчали. Ни единого огонька не виделась на шелестящей улице. Все было прежним. Стараясь шагать только по траве, чтобы сапоги не разъезжались на раскисшей дороге, Рая возвращалась домой из клуба. На плечах у нее шуршал тяжелый брезентовый плащ дяди, голова была простоволоса, чтобы волосы, как советовала тетя, от дождя сделались мягкими. Шел двенадцатый час ночи. Видимой в темном мире была только кеть, над которой дождь туманно курчавился, свисали близкие выпуклости рваных туч и облаков, а на том месте, где всегда пылал рыбацкий костер, расплывалось матовое пятно, словно там пряталась луна. Уверенно ориентируясь в темноте, Рая отыскала дом Граньки от Орвида Брось, Прошла бесшумно по большому двору, нащупала ногой внешнюю ступеньку, начала подниматься по лесенке, ведущей на сеновал. Поднявшись, она просунула голову в темень провала, прислушалась, подружка спала, дыша легко и ровно. Пахла свежей травой, горькой общиной, молодым, здоровым телом. Грань, а грань. Подружка... Проснулась сразу, слепо зашарила руками в темноте хрипло и длинно зевнула. Ты, что ли, Раюха, я, поговорить бы надо. Ну так влезай. Может, ты переночуешь? Да я на минуточку. Рая влезла на шушащее сено, нащупав теплый край одеяла, придвинулась ближе к подружке, торопясь и хихикая, стала рассказывать ей на ухо про все то, что произошло в клубе говорила Рая шелестящим шепотом, дождь мерно стучал по тонкой крышке. — Я перед тобой виноватая, — шептала Рая, от темноты и нежности к подружке, переходя на местный говор. — Я, шибко, перед тобой виноватая, Грань. Но они так меня просили, так уговаривали, ты на меня не серчай, ладно? Грань повернулась на спину, невидимая улыбнулась. — Вот дурак-то! Да ты об этом и не думай. Ой, какой на тебе плащишка-то мокрый, что посильнел дожди-то, да ты ложись, под одеялом-то теплынь. Не, я побегу, граня. Они неторопливо договаривались о завтрашней встрече, поцеловались, и рая начала спускаться с лесенки, успокоенная добрая, разнежившаяся. «Лучше моей подружки ни у кого нет», — думала она. «Ох, какая славная у меня подружка!» Рай было опять хорошо. Спать хотелось так радостно и сладко, как это бывало в детстве. Глаза слепались, и мысли были ленивые, сонно-добродушные. Сначала она думала о том, что завтра будет много заниматься, Разберется, наконец-то, с рядом бесконечно малых величин. Потом, само собой, стало думаться о следующей репетиции. Ах, как получилось смешно! Как потешно! Этот забавный, косолапый Ленька Мурзината Капиталина Алексеевна, похожая на индюка. Этот Анатолий, смешной от того, что играет старательно. А когда целуется, то опасливо сжимает губы. Подходя к родному дому, Рая твердо решила выпить сегодня все молоко, которое оставила тетя, съесть все сало. Сонная-то она была сонная, но, оказывается, здорово проголодалась. Да-да, она все выпьет и съест. Потом заберется на сеновал, ляжет на спину, зашуршит сено, запахнет васильками, от одеяла будет пахнуть ситцем. А утром, если не будет дождя, она пойдет на Гундобинскую вереть, на берег Черочьего озера, станет заниматься математикой.